Глава двадцать вторая. Рэйвен. «Простите», — окрикивает меня учительница, когда я толкаю дверь, чтобы выйти. Я оглядываюсь на неё через плечо, приподняв бровь. «Да». «Ты не получала разрешения покинуть урок». «Ей не нужно ничьё разрешение», — говорит кэптен со своего места, не отрывая глаз от тетради. В последнее время он много в ней пишет. Учительница переводит взгляд с меня на него, И возвращается к теме урока. Я сжимаю губы, выхожу из кабинета и направляюсь в туалет. Когда я сворачиваю за угол, моё внимание привлекают чьи-то голоса, и я замедляю шаг. Хватит водить меня за нос, придурок. Мне нужен этот чёртов документ. И немедленно. Я осторожно выглядываю и обнаруживаю стоящих лицом к лицу директора Перкинса и Коллинза. Какого хрена? Не могу поверить, что он снова сюда заявился. Я же сказал вам, он в безопасном месте, рычит Коллинс, выдёргивая свой рюкзак из рук директора. Никто не забирал его из домика. Тихо, перебивает Перкинс, ızркоя на него. Домик? я сужает глаза, задумавшись. Парни, что-то украли. Это и есть то, что хочет вернуть Перкинс? Я хочу, чтобы ты принёс его мне. Мне вообще не следовало доверять его тебе, говорит Перкинс. Коллинс шагает к нему. Теперь их лица разделяет всего несколько дюймов. А чего это вдруг он вам так срочно понадобился? А? извитительно вопрошает он, наклоняя голову, словно знает, что беспокоит Перкинса. Вы же так хотели, чтобы я спрятал его. Что? Из-за его возвращения к нему у вас появились проблемы? Всё дело в тебе и твоей неспособности справиться с этой дрянью и держать её подальше отсюда. Тут же агрезается Перкинс. Очевидно, тебе не под силу очаровать даже низших из низших. Это, по всей видимости, обо мне. Всё пошло не так, как мы надеялись, так что мне нужно ускорить события, чтобы защитить себя. Погодите. О чём они вообще говорят, мать их? Вы просто натуральный идиот, выплёвывает Коллинз. Зачем вы вообще всё это делаете? Он никогда, блин, не простит. Дело не в прощении, кричит Перкинс, и тут Джаки едва твзглядом коридор. так что я прячу голову. Я не обязан ничего тебе объяснять. Я скажу только, что если Донли найдёт эту бумагу раньше, чем всё будет сказано и сделано, я прикончу тебя своими собственными руками», — шипит он. «Ты оказался таким же бесполезным, как и говорил твой отец». «Кто такой этот мать его Донли?» Я снова выглядываю из-за угла. Как раз в этот момент Коллин схватает его за пиджак и толкает на шкафчик. Следите за своим чёртовым языком, дядя. У меня округляются глаза. Дядя, ни фига себе. Вам повезло, что я вмешался прежде, чем у вас всё вышло из-под контроля. Пытаться скрыть это было самой идиотской вашей идеей, кричит Коллинс. Но для тебя-то всё складывается просто идеально, правда? Ты получишь всё, что хотел. Так что тебе следует сказать мне спасибо, усмехается Перкинс. Коллинс создаёт злобный смешок. Хоть вы и сообщили мне, где меня обошли, вам лучше прекратить пытаться продавить себе путь обратно. Вас слушали и меня отстранили от планов 18 лет назад, когда вы спотклись с мамашей этой дряни и похоронили пуленепробиваемый бизнес-план, который уже был со всеми, мать вашу, согласован. Это должно было стать Коллинс перебивает Перкинса. Но не стало. И теперь моя жизнь катится к чертям. Мы аутсайдеры, хотя должны были стать равными им. Ты всё угробил. Я бы был сейчас таким же сильным, если бы не ты. Стать равными парням? Но как? Перкинс тихо смеётся и Коллинс отпускает его. Да, ты мог бы. Ты мог бы быть таким до этого момента, но не надо стоять и плакаться тут об этом, мальчик. Мы оба знаем, что теперь ты стремишься к другой награде, и сейчас мы говорим не о том, чего ты хочешь. а о том, кого. И именно я позабочусь, чтобы это случилось. Ага, чтобы защитить того, на кого вам должно быть плевать». «Не начинай опять нести свою херню», — огрызается Перкинс. «Я не понимаю, на что вы рассчитываете», — качает головой Коллинз. «Они никогда не пойдут на это». «У них не будет выбора», — возражает Перкинс. «Роланд Брейша сделает всё, как надо. Почему ты думаешь, она здесь?» «А если не сделает?» — спрашивает Коллинз. — Что, если по какой-то причине его план окажется иным, чем мы предполагали? Перкинс фыркает. Он излучает абсолютную уверенность. Она сама сделает этот выбор, когда узнает альтернативу. Какого хрена? Сердце начинает громко клотиться у меня в груди, пока я пытаюсь понять, о чём они говорят. Она, о которой они говорят, — это надо полагать я. Так у Роланда есть планы на меня? — Да. Коллинз отходит, хмурясь всё сильнее. Я снова прячусь за угол, вжимаясь в стену. Какого хрена тут происходит? Неужели Перкинс и вправду думает, что я предпочту Коллинза моим парням? Из чего он это взял, интересно? К чёрту Коллинза, к чёрту Перкинса и к чёрту Роланда Брейшо. Тебе пора уходить, пока они не пронюхали, что ты здесь. Роланд сделал свой трансфер сразу же, как только его сына отправили в тюрьму. Оручаюсь. Один из их смотрящих заметил тебя в ту же секунду, когда ты вышел из машины, предупреждает его Перкинс. Коллинс ничего не отвечает, но я слышу звук удара кулаком о шкафчик, который разносится эхом по пустому коридору, а потом удаляющиеся шаги и хлопающая дверь. Я жду минуту или две, чтобы удостовериться, что они ушли, а потом продолжаю свой путь в женский туалет. Как только я вхожу в него, меня хватают за запястье. разворачивают и швыряют в длинное зеркало. Я пытаюсь оттолкнуть Колинза, но он хватает меня ещё крепче и швыряет во второй раз, из-за чего моя голова опять ударяется об уже разбитое стекло. Я вскрикиваю от боли. Он делает это снова, и мои мышцы начинают сдаваться. Я опираюсь ногами, чтобы стоять твёрдо. Мои веки подёргиваются, и я на мгновение зажмуриваюсь, пытаясь заново сфокусироваться. Тёплые струйки бегут по моей шее и спине, пропитывают мою футболку, пока вся она сзади не становится мокрой от крови. Что? Сейчас ты уже не такая непрошибаемая, да? Колин супирается своим лбом в мой, и моя голова снова опирается в осколки. Признай, Рей, как бы жёстко ты себя ни вела, в скольких бы боях ни участвовала, ты всего лишь чёртова девчонка и всегда будешь слабее мужчины. Не вижу тут никакого мужчины, хриплю я. Меня снова швыряют, и мои глаза закрываются, но он встряхивает меня, заставляя поднять веки. Что ты слышала? Взгляд его, налитых кровью глаз, впивается в меня. Всё, алгу я, зная, что они могли начать свой разговор задолго до того, как я подошла к ним. Его глаза напрягаются. Если ты хоть кому-то расскажешь, Я позабочусь о том, чтобы очередная доза дерьма, купленная твоей матерью, стала для неё последней. У меня вырывается смешок, и он кривит рот. Как будто мне, блин, не плевать. Она мертва для меня, как уже и для всего мира, наверное. И не подумай, что я поверила, будто тебе хватит на этой дерзости. Слегка поперхнувшись, я пытаюсь сглотить кровь, стекающую по моему горлу. Ты слабак. Он бьёт меня по лицу тыльной стороной ладони. И я рычу. Я поднимаю колено, чтобы ударить его в пах, но мои движения заторможены, так что он успевает отодвинуться и отпихнуть его. Он цыкает, на его губах играет ухмылка. Я слизываю кровь с уголка рта и плюю ему в лицо. «Иди в задницу!» Он хватает меня за футболку и приподнимает. «Я мог бы сделать это прямо сейчас, и никто, блин, не смог бы меня остановить, Рэй. Никто!» Ты в этом уверен? доносится голос из-за его спины. Коллинс резко оборачивается и получает в лицо огнетушителем. Он отлетает назад и ударяется о мраморную раковину. С яростным рыком он атакует Викторию. Я отталкиваюсь от зеркала, взвывая от боли, когда осколки стекла вырывают у меня несколько прядей волос, запутавшихся в них. Я бросаюсь на него, а он хватается за футболку Виктории в попытке утянуть её на пол вместе с собой. Однако Я отпихиваю её, и она отлетает к двери с разорванной спереди футболкой. Я отталкиваюсь от его спины и обхожу его, но он хватает меня за штанину, и я падаю на пол. Шипя от боли, я вскидываю руки к голове, одновременно пытаясь пнуть его в лицо другой ногой, но он отпихивает её и взбирается на меня. Виктория выбегает из туалета и он хохочет. По шее у него течёт кровь, и я почти уверена, что она моя. Какого хрена ты влюбилась в него? рычит он мне в лицо, на беспомощность в его глазах заставляет меня нахмуриться. Всё должно было, он издаёт измученный смешок, его лицо напрягается. Всё должно было быть не так, Рей, для нас с тобой. Предавив мне руки моим же телом, он обхватывает своими ладонями мою шею, но не сжимает её. Он давит локтем мне в грудину. Так что у меня не получилось бы вырваться, даже если бы я попыталась. Это просто нереально, глупый поступок, Коллинз, хриплю я. Отпусти меня, пока у тебя ещё есть шанс. В коридоре грохочут шаги. Его глаза темнеют, и бессилие, которое я увидела в них, исчезает. Его рука крепко сжимается, а челюсть дрожит. Слишком поздно, да? Я пытаюсь сделать вдох, но у меня не получается. А потом дверь распахивается и появляются они. 1 2 3. Мед дёкочуривает Коллинза, а кэптена Ройс опускается рядом со мной. Кэп протягивает руку, чтобы убрать волосы с моего лица. Я вскрикиваю, когда его рука задевает стекло, запутавшееся в них, и он на секунду замирает, а потом убирает руку. Его глаза округляются при виде крови, покрывающей его пальцы. О, чёрт! твою мать, протягивает Ройс, хватая меня за руку. Ройс. Мои веки вдруг наливаются свинцом, глаза заволакивает туман. Я. Рейвен кричит, кеп, но я больше его не вижу. Меддок. Твою мать, Рейвен, я погружаюсь в омрак. Меддок. С ума можно сойти, как широко растекается капля крови, попав на хлопковую футболку. а когда кровь течёт ручьём, процесс ускоряется. Пятно распространяется как взрыв, пока не покрывает всю поверхность, а потом тянется вниз. Я был весь покрыт ею, как и мои братья. А она продолжала истекать кровью. И та сочилась сквозь полотенце, которое мы придерживали у её головы в ожидании скорой. Сквозь повязку, которую они временно намотали ей на голову. Сквозь простыню на носилках. Казалось, она никогда не остановится. Мы уже видели такое раньше на складах, и мы знаем, что голова кровоточит сильнее, чем всё остальное, как и то, что не всегда можно однозначно оценить серьёзность ранения по тому, как оно выглядит. Но вот только это, никогда не была кровь кого-то, кого мы любим. И при виде того, как её тело по вине конкретного человека истекает кровью до такой степени, что она потеряла сознание, я едва удерживаюсь на грани, чтобы не нырнуть в омут безумия. Если бы Перкинс и половина этой чёртовой школы не последовали за нами в туалет, я уверен вся кровь, что есть в теле Коллинза, залила бы весь кафель вокруг. Я бил его и не собирался останавливаться, когда услышал ошарашенный крик кэптана и понял, что всё очень серьёзно. А я никогда не забуду его взгляд, когда он поднял руки, залитые её кровью. А она лежала рядом с ним, не подавая признаков жизни. Мы не были там до этого и понятия не имели, что только что произошло, так что нам показалось, что она умирает прямо здесь и сейчас. Никогда ещё я не чувствовал себя таким беспомощным. Мои кулаки не могли всё исправить. Мои деньги не могли ей помочь. Моё имя ни хрена не значило. В тот момент я был всего лишь испуганным парнем, чья девушка умирала прямо у него на глазах. Но она не умерла. Она очнулась по пути в больницу. Сказала медсестре, которая ставила ей капельницу, чтобы та отвалила, и снова отключилась. И мы трое выдохнули, испытав облегчение. Она была избитой и истекала кровью, но всё ещё оставалась с собой. Огненной и дерзкой. Когда мы приехали в больницу, они ввели ей наркоз, чтобы вытащить из кожи на голове всё стекло и провести обследование на предмет повреждения мозга. Но уже прошло два часа, а она всё ещё спит. Я дёргаюсь к ней, но рой тут же хватает меня и усаживает обратно рыча мне в лицо. Не смей её будить, мать твою. Он злобно рыкает на меня, а потом переводит взгляд на Рейвен, лежащую на больничной койке. Иди на хрен, шиплю я. Она моя, и я буду делать, что хочу. Медсестра рыкает, покосившись на меня, и выходит из палаты. Пусть тоже катится к чёрту. Через секунду входит Мэйбл. Всё под контролем. Подписала, что нужно было подписать. А её мать не узнает? спрашиваю я. Ей его матери плевать, она качает головой. Она не узнает? снова спрашиваю я. Мэйбл бросает быстрый взгляд на Викторию, которая делает вид, что ничего не слышит. Позвони, когда поедете домой, говорит она мне. Пошли, Тори. Капитан, который только что ходил туда-сюда по палате, останавливается перед Викторией, которая лежит на маленькой кушетке, накрывшись больничным одеялом, что стащила с кровати Рейвен. Она остаётся. Он пронизывает её взглядом, но та и ухом поводит, будто никто ничего не говорил. Мейбл фыркает, бормочет что-то себе под нос и выходит. Одна Ка остается там, где стоял. Как только Мейбл скрывается из виду, Каптан расставляет ноги пошире. И Виктория поднимает глаза. Что? Расскажи нам, что за хрень там случилось, требует он. Она закатывает глаза и снова утykaется в какой-то тупой журнал, который типа читала всё это время. Он хлопает по нему ладонью и наклоняется, чтобы посмотреть ей в глаза. Я задал тебе вопрос. Она вздыхает и слегка приподнимается, продвигаясь к нему. Я не знаю, за кого ты меня принимаешь. Да и знать не хочу. Но избавь меня от этой херни в стиле, я такой святоша. Рейвен проснётся и расскажет вам то, что считает нужным, будь то правда или ложь. И вы ничего не добьётесь, потому что я соглашусь и подтвержу всё, как и в ту ночь, когда она сказала, будто участвовала в бою, а на самом деле на неё напали. Она выдёргивает журнал из-под его руки, и он наклоняется ещё ближе к ней, потому что это её история, и ей решать. Сказать правду или солгать ради прикрытия? Её ответ никак не скажется на мне. А мой ответ? Он может сказаться на ней. Так ведь? На её лице появляется стервозная улыбка. А кто я такая, чтобы влиять на исход её заварухи? А она нравится мне всё больше. Все взгляды устремляются к Рэйвен, и она слабо улыбается Виктории. Виктория усмехается. «Ага». «У тебя всё в порядке, я полагаю, когда мне не приходится спасать твою задницу». «Я тебя умоляю, ты слабачка по сравнению со мной», сказала избитая тёлка в заношенной больничной рубашке. Рэйвен улыбается, потом обводит взглядом комнату и останавливает его на мне. «Я так понимаю, я в больнице. Мы бросаемся к ней». Она закатывает глаза, а потом морщится. «Чёрт, моя голова». «Ага». Твоя чёртова голова. Не выдерживаю я и жду, когда она ответит мне в той же манере, но её лоб разглаживается, когда она снова смотрит на меня. Я в порядке, здоровяк, хрипит она и садится. В порядке. Ага, на неё напали на нашей же земле. Снова. Доктор сказал, что как только ты проснёшься, можно уходить. Ты готов уехать? заботливо спрашивает Рось. Она кивает. Зачем они вообще положили меня в палату, если разрешают мне уйти? Потому что этого потребовал наш пещерный человек, громко и отчётливо сообщив им своё имя, предполагает Виктория, и Рейвен смеётся, глядя на неё. Мы прослеживаем за её взглядом, когда Виктория встаёт. Одеяло падает, и мы видим её разорванную футболку и дюжину шрамов у неё на животе. Она встречается глазами с Рейвен и то намеренно опускает взгляд чуть ниже. У Виктории округляются глаза, она отворачивается и прочищает горло. «Ну, ты очнулась, так что я поехала обратно». Она бросается к двери и замирает, когда ей на голову приземляется окровавленная толстовка Кэптона. Она минуту таращится на дверь, прежде чем стянуть из головы толстовку, и надеть её, после чего медленно выходит, не оглядываясь. Рэйвен только пожимает плечами в ответ на наши вопросительные взгляды, и протягивает руку, чтобы коснуться плеча Кэптона в знак благодарности. «Рэйвен, я снова привлекаю её внимание. Что за хрень сегодня случилась? Что вы украли из домика Грейвена в тот вечер, когда мы залезли к нему?» — спрашивает она и хмурится, видя наши смущенные лица. Она скрещивает руки на груди и отводит глаза в сторону. «Почему ты спрашиваешь?» Я пронизываю её взглядом. Она издаёт безрадостный смешок и напрягается от боли, которую он ей причиняет. Она снова смотрит на меня, даже не пытаясь скрыть своё раздражение. Она открывает рот, чтобы заговорить, но как раз в этот момент в палату входит улыбающаяся медсестра. "О, отлично, вы проснулись. Вон отсюда", говорит она. Женщина продолжает стоять, словно проклятая статуя, и Рейвен переводит свой сердитый взгляд с меня на неё. Я сказала: "Вон отсюда". Медсестра вылетает из комнаты, и Рейвен снова встречается со мной взглядом, взглядом, который холоден словно лёд. "Я скажу это лишь однажды, так что послушай и постарайся понять, что я на самом деле пытаюсь сказать", выдавливает она сквозь сжатые зубы. "Прекрати на шоптовать мне в ухо, что я одна из вас. Если вы собираетесь и дальше относиться ко мне как к чужой, когда вам так удобнее, Ты хочешь ответов и ожидаешь получить их в ту же секунду, когда потребуешь, и не мгновением позже. Её глаза сужаются, и она наклоняется вперёд. Но взгляни на меня, Меддок. Посмотри, где я сижу. Посмотри мне в лицо. Разве я не заслужила их тоже, как хорошая мать её девочка? Или мне нужно упасть на колени и умолять, как крестьянке своего короля? От всей этой охине у меня отвисает челюсть. И я продвигаюсь к ней, но не успеваю ответить. Меня опережает кэптан. Это было свидетельство о рождении Зои, произносит он, и Рейвен устремляет взгляд на него, а я буквально чувствую, как его взгляд прожигает мне висок. И нет, Рейвен, ты не заслужила всё это дерьмо, и тебе не придётся ни о чём умолять. Ты имеешь полное право знать. Я не хочу ничего от тебя скрывать. Я встречаюсь с взглядом с братом И наконец он отводит свой от меня, чтобы посмотреть на неё. Спрашивай, что хочешь, с горечью в голосе шепчет он. Райус опускает взгляд на свои колени, а я не свожу глаз с лица Рейвен. Почему оно оказалось у него? спрашивает она. У Колинза я имею в виду. Мы думаем, что за всей историей с ней стоят его деньги, отвечает он. Она секунду обдумывает то, что он сказал, и потом морщит лоб. «Мать Зоуи!» Её трансфер... Он кивает. «Готов поспорить, что когда Перкинс предложил тебе уехать, за этим тоже стоял именно он. Этот мудак по какой-то причине работает с Перкинсом, но это всё, что нам известно», — добавляет Ройск, глядя на неё. Он берёт её за руку и сжимает. «И просто, чтобы ты знала, я уже давно хотела тебе об этом рассказать». Он косится на меня. «Дядя», — говорит она, и мы переглядываемся. Что? спрашиваю я. Я слышала их разговор в коридоре. Поэтому он и поджидал меня в женском туалете. Он знал, что я подслушивала. Увидел быт, может, я не знаю. Он назвал его дядей. Она обводит нас взглядом. Говорил что-то про то, что разгреб его дерьмо. Каптан скакивает на ноги, в то время как Ройс подскакивает ближе к Крейвен. Что ты имеешь в виду? спрашивает он. Но наингнер и тут его вопроса задаёт свой собственный. Кто такой Донли? спрашивает она. Донли глава Грейвенов, дед Колинза. Он хочет вернуть свидетельство о рождении, потому что боится, что его найдёт Донли. Она бросает взгляд на меня. Он понятия не имеет, что мы залезли в тот домик и украли его несколько недель назад. Так значит, Перкинс предпринимает какие-то действия. А Коллинз заметает следы, когда тот оставляет хвосты, спрашиваю я. Я не уверена. Всё выглядело так, будто Перкинсу что-то поручили, но, возможно, ему потребовалась помощь, и за ней он пошёл к Коллинзу. При этом он как будто не особо ему доверяет. Она на мгновение отводит взгляд и я сужаю глаза. Рейвен. Она поджимает губы, а потом произносит: Он вёл себя так, будто главная проблема во мне. он говорил, что в итоге я буду смотреть на вещи их глазами. Она снова смотрит на нас. Он упомянул вашего отца, что ему придётся сделать всё как надо. Что именно? Я встаю. Она пожимает плечами. Не знаю. Он сказал: "Почему ты думаешь, она здесь? Почему я здесь? А, парни. В этом нет никакого смысла", бурчит Ройс, проводя ладонями по лицу. Погодите. Кэп на секунду замирает, а потом говорит в полголоса, словно разговаривая с самим собой. «Каким образом свидетельство о рождении может наделать шуму в мире Грейвенов? А на мой ребёнок, Брейшо? Он смотрит на меня. Как это может сказаться на них? Почему Перкинс хочет спрятать его, спрятать её, от них всех? Это ещё не всё», — добавляет Рейвен. Коллинз сказал, что Перкинс был отстранён от дел семьи. «Я полагаю...» Он имел в виду Греиванов много лет назад. "Он сказал почему?" спрашиваю я. Она близвыт губы и смотрит на меня. "Из-за того, что спутался с матерью Дряни, то есть равиной". "Что, чёрт побери, всё это значит?" кепка качает головой. "Он говорил когда именно?" Она кивает. "18 лет назад". "Что могло быть не задолго до твоего рождения?" Она на минуту задерживает на мне взгляд, а потом напрягается. О, боже. Что? Рявкает Кэп. Твоя мама, Рой медленно встаёт, глядя на меня. Она из этих мест.